На лицо оказалось до 50 крестьянских охотничьих ружей. У меня тоже нашлось штук 20, считая и старинное оружие. За порохом я послал верховых в Ерихов и Ратенов. Затем вместе с женой я проехал по окрестным деревням и убедился, с каким усердием крестьяне готовы идти на Берлин выручать короля. Особым воодушевлением отличался старый смотритель плотины в Нейрмарке Краузе, служивший некогда вахмистром карабинеров в полку моего отца.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 Этот титул носили братья короля, будущий король и император Вильгельм I и принц Карл Фридрих. Говоря о принце-прусском, Бисмарк обычно подразумевает Вильгельма.